Глава 23. Долго нежиться в постели не получилось. Нужно было все же выйти к гостям, сидевшим без хозяев за праздничным столом. А потому, наскоро вымывшись и одевшись, мы собрались уже выходить из покоев, когда меня буквально потянуло домой, в избушку ведьмы. «Глашка зовет. растерянно посмотрела я на Аристарха. «Случилось что-то серьезное. Мне нужно быть там». Он кивнул и открыл портал. Как были в свадебных нарядах, мы перенеслись к моей калитке, а там вой на всю деревню. Десяток баб не меньше, рыдали у моего дома, не смея переступить порог. «Матушка-ведьма, спаси!» «Помоги, кормилица!» «Матушка-ведьма, защити!» «Да что ж такое? Кто тут с ума сошел? Мы с Аристархом с трудом протолкались к калитке, зашли внутрь. Я порадовалась, что ему и цветастый расписной сарафан, и кокошник на голове остались целыми. «Глаш», — позвала я, едва зайдя в дом. «Что опять приключилось? Откуда столько воющих баб?» «Васька, сволочь, постарался», — мрачно ответила Глашка. Ему, видите ли, захотелось, чтобы его киски в деревне все горячими были. Ну и стащил настойку аринки, только перепутал. Разлил по улицам не то, что для баб, а то, что для мужиков. И теперь у тех чуть ли не постоянный стояк он своих каждую минуту хотят. Да и не своих тоже. Светка, Светка, это не смешно. Не смешно, знаю, но я рыдала от смеха. Сидела на полу, согнувшись в три погибели, и рыдала. Перед глазами проплывали и мужики со стояками, и бабы, улепетывающие по длинным деревенским улицам от своих и чужих супружцев, и Васька, скотина такая, пытавшаяся возбудить своих кошек. Моё предсвадебное волнение вылилось в своеобразную истерику. Аристарх, тоже хохотавший, поднял меня с пола, прижал к себе, сам сел на лавку. Там, в его объятиях, я постепенно успокоилась, отстранилась, благодарно улыбнулась ему. Пора было приниматься за делом, лечить мужиков деревни от стояка. Главное только не переборщить, а то их бабы придут всем кагалам меня бить. Вздохнув, я поднялась с лавки и отправилась в комнату Аринки искать необходимое снадобье. Все еще тихо прыская в кулак, я начала перебирать склянки. Да, не так уж и много их осталось, штук 30 не больше. Если ничего не сварить, в ближайший месяц все израсходуется. А впереди ожидались осень с зимой значит, привет у РВИ, Ангина, переломы на льду и прочая прелесть. И если последние настойками не лечилась, то первые два пункта. В общем, пора пополнять Оринкины запасы. Я достала с полки нужные пузырьки. Вот, уже минус 7 штук. Все одинаковые. И с каждым из пузырьков надо обращаться с осторожностью. Выйдя за калитку, я подозвала рыдавших баб. По три капли за прием, лучше в еду. Три раза в день. Всего лишь сутки. Накапаете больше, мужик останется бессильным на всю жизнь, ясно? Бабу усиленно закивали. Но-ну, -ну, бьюсь об заклад. Кто-то из мужей скоро придет от импотенции лечиться. Силу свою мужскую восстанавливать. Бабы ушли, я вернулась в избу. Уселась на лавку, вытянула ноги. И где этот растрачик надобей? Так сбежал, пожала плечами глажка. Как только понял, что натворил, так и сбежал. Действительно. Самое лучшее решение сбежать и подождать, пока мы с глажкой остынем. А мы с ней отходчиваем хоть и злопамятные. Тогда мы пошли. Руки Аристарха обвились вокруг моего девичьего стана. За столом все же надо показаться. Угу, надо. Хоть и нет желания показываться перед заносчивыми боярами и дворянами, а надо. Хоть в лицо их узнаю. Вряд ли они что-то дурное задумают против связанной души своего князя. все же клятву верности на крови давали. Мы снова вышли за калитку дома, Аристарх открыл портал, причем прямо в холл своего дома, туда, откуда слышались голоса пировавших. «На земле я никогда не любила шумные сборища. Больше пятерых уже толпа, считала я, и не показывалась на таких застольях. Здесь же за столом сидело чуть больше тридцати человек, самые богатые и именитые». Аристарх прошел к своему месту, пока что пустовавшему, Усадил меня в кресло рядом и объявил, когда народ притих. И объявил, когда народ притих. «Встречайте свою княгиню. Отныне и навек только она царит в моем сердце и властвует над моей душой». Народ зашумел, я почувствовала себя неуютно. Впрочем, оно и неудивительно. Слишком много оценивающих взглядов прошло сразу же по наряду простой деревенской ведьмы. Но пировать все же начали, с удвоенной силой. Я клевала мясной пирог, запивала вином, разбавленным водой, на иностранный манер. И думала, что никогда не привыкну к такому образу жизни и шумным застольям. Все же в хижине Оринки с Глажкой рядом. Я ощущала себя по-настоящему дома, а тут...